На здоров. И все проходит, я чувствую. Я вовсе не имел в виду, что мы запихнем вас в больничную койку. Если вы согласитесь пройти в ближайшие дни кое-какие обследования, думаю, я смогу гарантировать вам полную свободу. А вот водительские права вы лучше пока оставьте у меня. Не хотелось бы, чтобы вы взяли да исчезли. В конце концов, я уверен, вы понимаете все, что... «Из этого проистекает». «Проистекает?» переспросил я окончательно дурев. «Что значит проистекает?» «Возможно, вам следовало бы связаться с родителями. Вы им еще не звонили?» «Я даже не знаю их...» Начал я, но притормозил. «Я хочу сказать, что даже не знаю, дома ли они сейчас. Ну, то есть они, наверное, на работе. Мне не хочется их волновать. И все же я уверен, с кем-то из них связаться придется. А теперь, если вы согласитесь подождать снаружи, Мне хотелось бы перемолвиться с мистером Бернсом. Я, в самый последний миг сообразив, что речь идет о Стиве, успел удержаться от вопроса, кто такой забывенной матери мистер Бернс, и в совершенно помраченном состоянии поплелся к двери. Одна длинная рука Тейлора обнимала меня за плечи, другая сжимала мое водительское удостоверение. Мы договорились, что на следующее утро я приду в лабораторию психологии, дабы пройти... Некие обследования. Пока же Стив снова брел со мной по кампусу. Теперь он выглядел каким-то притихшим. Что сказал тебе Тейлор, спросил я. Да так, ничего, ответил Стив. Просто расспрашивал о том, о сём. Но сам понимаешь, давно ли мы знаем друг друга и прочее. Тебе, наверное, все это прискучило, нет? Сказал я. Если хочешь оставить меня, валяй. Со мной все будет в порядке, не сомневайся. Не могу, Майки. Ты заблудишься, и виноват в этом буду я. И потом, отлично добавил он, это было бы нечестно. Нужно, чтобы кто-то находился рядом с тобой. Я поразмыслил над его словами. Спасибо, сказал я. Я понимаю, что все время лезу к тебе с благодарностями, но все равно спасибо. Он пожал плечами. Я одного никак в толп не возьму, сказал я. Что я имел в виду Тейлор, говоря о том, что из этого проистекает? Стив решительно тряхнул головой. «Давай поговорим о чем-нибудь еще. Мне нужно было столь о многом расспросить его, нужно было разобраться с историей, выяснить все, что следует знать об истории последних 60 лет, 63 трех, об истории Европы, начиная с 1933 года, выяснить, кто тут у них, кинозвезды, рок-звезды, кто президент, черт подери, президент, премьер-министр, все». Но я понимал, что от таких вопросов он лишь озвереет и потому держал язык за зубами. Надо будет попозже улизнуть и отыскать библиотеку. Однако первым делом, считал я, следует сделать Стиву приятное. Я перед ним в долгу. «Эй, а как тебе такая мысль?» – спросил я. «Как насчет того, чтобы завернуть в баристера и алхимика и пропустить по маленькой?» «В алхимика и баристера», – машинально поправил меня Стив. «Да-да, как скажешь». «Я не предлагаю анализации или еще что». Но что вы знаете, Вдруг у меня от рюмки спиртного щелкнет что-нибудь в голове, я снова стану самим собой. Идет, согласился он. Только на водку не налегай. На водку налигать не буду, сказал я, вспомнив Джейн и грибную неделю. Заведением алхимик и Барристер оказался приятным. Полумрак, низкие потолки. Бармен меня, похоже, знал. Он подмигнул меня со сдержанным дружелюбием обыкновенным среди людей, работающих в университетских городках. «Все вы студенты-придурки!» — казалось, — говорило это подмигивание. «Но ты нам платишь, а мы умеем притворяться, будто ты малый, клевый и интересный». Мы со Стивом уселись снаружи под длинным полотняным навесом, пили английского пошиба пива, разглядывали прохожих. За соседним столиком двое мужчин в клетчатых рубашках с короткими рукавами всматривались в карту, припираясь насчет того, куда им сходить и какой путь выбрать. Сюда, наверное, много туристов наезжает? Стив пожал плечами для Нью-Джерси. Пожалуй, это немало. Эти двое видели бы карту гораздо лучше, если бы сняли темные очки, сказал я, с удовольствием выпуская облако табачного дыма. Но, по-видимому, туристы, везде туристы. Стив рассеянно кивнул, отпил пиво. Я знаю, ты решишь, будто у меня не все дома, сказал я. Однако я сейчас до того счастлив, что дальше и некуда. Да, удивился Стив. Отчего же? Если бы я тебе рассказал, ты бы не понял. А попробуй. Я счастлив от того, что когда я недавно спросил тебя про Адольфа Гитлера, ты ответил, что сроду о нем не слышал. И это